«Вы всегда говорите такие приятные вещи?» — проговорила герцогиня. «Я до сих пор немножко стыдилась перед вашей милой тетушкой за то, что мне совсем не интересен Истенд. Теперь я буду в состоянии смотреть ей в глаза не краснея. «Румянец всегда очень к лицу, герцогиня», — заметил лорд Генри. «Только в молодости», — ответила она. «Когда же краснеют старушки вроде меня, то это всегда очень дурной признак».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 Но в Англии читатели есть только на газеты, учебники и справочные словари. Изо всех народов мира англичане одарены наименьшим пониманием литературных красот. «К сожалению, мне кажется, вы правы», — ответил мистер Эрскин. «Я сам когда-то имел литературное стремление, но уже давно их оставил. А теперь, мой дорогой юный друг, если позволите так вас назвать,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 «Ах, я сегодня уж довольно наговорился», — улыбаясь, возразил лорд Генри. «Все, чего мне теперь хочется, — это посмотреть на жизнь. Вы можете пойти и смотреть на все вместе со мною, если хотите». Глава четвертая Раз, как-то после завтрака, месяц спустя, Дориан Грей отдыхал в роскошном кресле маленького кабинета у лорда Генри,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 Вы непременно должны как-нибудь прийти». «Мне, конечно, не посредством орхидеи, но я не жалею расходов на иностранцев. Они придают комнатам такой живописный вид?» «Ну вот и Гарри. Гарри, я искал вас, чтобы что-то спросить. Не помню о чем. Я встретила здесь с мистера Грея. Мы так приятно поговорили о музыке. Мы совершенно сошлись во взглядах. Или нет? Кажется, совершенно разошлись».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 но не видят ни в чем ценности. «Мне, пожалуй, придется вас покинуть», — воскликнула леди Генри, прерывая неловкое молчание своим глупым неожиданным смехом. «Я обещала герцогине поехать с нею кататься. Прощайте, мистер Грей. Прощайте, Гарри. Вы, должно быть, обедаете не дома, и я также. Может быть, я увижу вас у леди Торнбери?» «Вероятно, дорогая моя».